Следующим противником дворецкого стола женщина – танцующий ютаган Эд Стром. Ее были зачарованы магией танец. Как название и предполагает, оружие словно танцевало, нападая автоматически, что в несколько раз увеличивало число ударов. Но поскольку магия позволяла использовать только простые паттерны, они не подходили на место основного оружия. Ютаганы были полезны лишь при внезапных ударах и как поддержка и только раздражали бы равного ей по силе противника. Поскольку оружие можно было зачаровать лишь одним заклинанием, обычно применяли более хорошую магию, чем танец. Например, Гагараны с синей розы оружие используют лишь с магией, увеличивающей силу атаки. Однако для Эдстром никакая другая магия не подходила лучше, чем танец. Обычно заклинание активируется, когда владелец оружия дает мысленную команду. Однако в бою на грани жизни и смерти невозможно отвлечься и скомандовать парящему оружию и делать что-то кроме простых движений. Но не для неё. Рядом с ней словно стояли невидимые воины, способные управляться с клинком столь же искусно, как она. Её мозг был построен странным образом. Две способности вместо таланта. Первая – почти ненормальное пространственное восприятие. А вторая – Способность использовать две руки независимо друг от друга и совершать два действия одновременно. Некоторые люди на такое способны хоть никогда этому не учились, но она в этом была гораздо опытней, а её мозг был намного гибче. Настолько, что почти казалось, будто она имеет два мозга. Обладая она только одной способностью, то не сумела бы управлять мечами так свободно. Две способности Эдстром – Самое настоящее чудо. Среди всех 9 миллионов граждан королевства не нашлось бы, наверное, другого такого человека. Подчиняясь её воле, мечи вылетели из ножен. Ей нужно было лишь сосредоточиться на обороне. Остальные пять клинков сами нападут. Это тюрьма из мечей. Тюрьма, где смерть неотвратима. Но... Её и Тагана не успели даже нанести удар... Себастьян сократил расстояние и на невероятной скорости ударил ребром ладони. Усиленная кия рука Дворецкого была острее любого клинка. Голова женщины слетела мгновенно. Из шеи брызнула кровь, тело упало. Однако пять итаганов продолжали лететь в воздухе. Себастьян ударил настолько точно и быстро, что она не почувствовала смерть. Наверное, и боли не возникло. Подчиняясь её воле, Пять танцующих клинков кинулись на Себастьяна. Не обращая на них внимания, тот выпрямился и похвалил отделенную голову. «Сражаться, даже потеряв голову. Восхитительный боевой дух!» Ее губы открылись и закрылись. Что он лепечет? Она не понимала, но, словно ощутив что-то в его словах, она задвигала глазами и нашла свое безголовое тело. Ложь. «Иллюзия. Я не могу проиграть. Я не проиграю. Вероятно, меня кто-то сковал магией, поэтому я не двигаюсь. Кто-то скажите что-нибудь». Когда она приняла правду, её лицо исказилось от отчаяния. Рот снова открылся и закрылся. Летящие на Себастьяна мечи упали на землю. И больше не двигались. «Давай вместе! Вдвоём мы справимся!» Закричал человек в полных доспехах, едва сдерживая панику. Броня не защищала от страха. Он понял не только телом, но и всей своей душой. Всё, что говорил старик, правда. Из этого человека никогда не следовало делать врага. «Попробуй мой пространственный разрез!» Он знал, что умрёт. Понимал, что никогда не победит старика. А не убежал, потому что осознал. «Смерть настигнет его уже через несколько шагов. Будет сражаться, умрёт, а если убежит, умрёт тоже. Раз не то, не то, не вариант, на первый план вышло его воинская «я». Себастьян сузил глаза. Он впервые поостерёкся противника. Его создатель, чемпион мира тач обладал убийственным навыком, способным разорвать саму ткань пространства и времени». Невозможно, чтобы враг был способен на такую атаку, но даже дешёвая копия может навредить дворецкому. Палач пустоты Паиселиан. Он получил своё прозвище за магический навык – извлечение из метровых ножен меча, который рассекает противника на расстоянии трёх метров. Но на самом деле удар не разрезал пустоту, секрет заключался в клинке – так называемый меч Уруми. Выкованный из мягкого металла, длинный клинок легко сгибался. Его заточили настолько, что поясилианов пора называть «тонким палачом». Вероятно, клинок больше походил на длинный тонкий металлический кнут. Научившись вытаскивать меч и убивать врага на невероятной скорости, после которой оставалась лишь вспышка света, он и заработал своё прозвище. По сравнению с навыками других членов шести рук, Это больше походило на уловку, но он без сомнений опытный боец, раз мастерски владел таким сложным оружием. Даже сильнейший воин Газефстронов не смог бы управиться с этим оружием так умело. Однако не имело значения, разглядел ли уловку противник. Больше всего страшила скорость кнута. При помощи простых глаз заметить его и увернуться было трудно, скорее даже невозможно. Удар на сверхвысокой скорости. Человеку, не способному это постигнуть, показалось бы, что удар разрезает пустоту. Тем не менее, кромку невероятно быстрого меча Себастьян остановил двумя пальцами. Он сделал это таким естественным движением, словно поднял что-то упавшее. Посмотрев на металлический предмет, зажатый между пальцами, Дворецкий поднял бровь. «Что это?» Ты что что-то там говорил о разрезании пространства?» Со странным птичьеподобным криком на него полетела рапира. Убийца тысяч Малмвист. На его главное оружие, шип розы, было наложено два ужасающих зачарования. Первое – разрыв плоти. При соприкосновении с кожей рапира разрывала плоть на части. Чем глубже клинок входил плоть, тем более рваной становилась рана. «Мастер-убийца». Это зачарование даже маленькую царапинку превращало в серьёзное ранение. Одни эти способности довольно разрушительны, но был ещё один секрет. Не магия, а яд. Наконечник шипа розы покрывало особое сильное зелье – смесь нескольких смертельных ядов. Малымвист был больше убийцей, нежели воином, и дрался соответствующе. По его логике, если сражаться, чтобы убить врага, лучше прикончить его быстро и эффективно, а метод тут значения не имеет. В итоге появилось оружие, которое может убить, нанеся всего одну царапину. Если Газовстронов или Брейн Унглаз не будут знать об этом, то даже они могут легко погибнуть. Но в этом также таилась его слабость. Поскольку Малым Вист всегда знал, что победит просто поцарапав врага, он не очень хорошо обращался с мечом. Тем не менее, его выпады были прекрасны. Даже сильнее, чем тот удар Газафастронова. Другими словами, он делал сильнейшие выпады в королевстве. Кроме того, по числу изученных боевых навыков, он мог сравняться с бывшим членом Черного Писания Клементиной. Но Себастьян не уклонился, да ему и не требовалось. Со всей силой, сделавший выпад Малым Вист, потерял дар речи. Он увидел, как кончик клинка, способный убить любого всего лишь царапнув, старик встретил одним пальцем. Верно, он заблокировал кончик рапиры пальцем. «Как ты...» Часто моргая, Малым Вист мог лишь застонать, поняв, что это не иллюзия и не сон. «На большее он не способен». Здравый смысл говорил, что такое совершенно невозможно. Себастьян просто не мог остановить выпад, который пробивает даже сталь. Опыт кричал, что это невозможно, но реальность утверждала обратное. Даже используя всю свою силу, Маламвис не смог даже толкнуть палец старика. Шип Роза согнулась. Он попытался выхватить её, чтобы ударить снова, Но Себастьян крепко зажал рапиру между большим и указательным пальцами. Клинок не сдвинулся даже на миллиметр, словно его держала нерушимая гора. Когда Малым посмотрел на товарища, тот тоже тянул свой клинок у Руми изо всех сил. Посреди всего этого раздался стальной голос. «Теперь моя очередь». Мгновением позже голова Паиселиана разорвалась на куски. Себастьян редко использовал этот приём. До сих пор он нападал с изяществом. Но этот безумный удар родился из гнева. Он перевёл взгляд на правый кулак, с лёгкостью прошедший через голову врага, раскидав её части. Белая перчатка окрасилась кровью и пропиталась острым металлическим запахом. «Не ожидал от себя такого!» Отпустив рапиру, Себастьян снял окровавленную перчатку. Как только она ударилась о каменный пол, Малымвист быстро подхватил её рапирой. Наверное, он гордился своей кометоподобной скоростью, но для Дворецкого это было смехотворно медленно. Он мог вернуть перчатку несколькими способами, например, раздавить рапиру и оторвать Малымвисту голову. Но не понимая, что противник делает, Себастьян с неподдельным любопытством спросил. «Что ты делаешь?» «Это оно!» «Это магический предмет, делающий тебя сильнее, да?» Обычная перчатка из белого льна. Ломаный голос, пена в уголках рта и налитые кровью глаза. Малым Вист уже был на полпути к безумию. Он пытался рационализировать невероятную сцену, свидетелем который стал. «Тебе следовало просто признать, что я сильнее. Какой хлопотный человек. Если хочешь, можешь и дальше так думать». Себастьян послал кулак в хохочущего безумца. Когда оторванное от тела голова упала на землю, повисла тишина. Дворецкий дунул на кулак, словно сдувая пылинку. Благодаря железной коже на пальцах даже царапинки не появилось. «Если бы не поосторожничал с той атакой палача пустоты, всё закончилось бы за пять секунд. Но вы неплохо постарались, продержавшись против меня двенадцать». Указав на здание, с которого люди наблюдали за этой ужасающей сценой, Себастьян приказал скрытому хищнику. «Солюшин, у них может быть важная информация. Захвати живыми. А теперь...» Он холодно глянул на паникующих мелких сошек, что его окружили. 10 секунд на вас всех.